Глава 16 Удивительно, но она выспалась за короткое время. Видимо, вчерашнее сумасшествие с песнями, и танцами отняло все силы. И девушка как рухнула на кровать, так в той же позе и проснулась. Причем чуть свет. Зато с силой хоть отбавляй. За окошком под крышей темно, но это не ночная чернота, а серая, предрассветная. Глянула на часы 6 утра. Сон полностью испарился. Тогда она встала, оделась и вышла на улицу. Было темнее, чем обычно, потому что вчерашние облака превратились в тучи и закрыли все небо. Наверное, скоро начнется дождь. Саша прошлась вокруг коттеджа, вдыхая свежий утренний воздух. Жаль, что она так и не увидела знаменитого Черного озера. Хотя? Почему не увидела? Полчаса, сказала она. По дороге прямо от коттеджа? Девушка посмотрела на дорогу, уходящую вглубь леса. Подумала мгновение и смело отправилась в путь. Дорога была ровной, лишь слегка петляла и изредка поднималась вверх и опускалась вниз. Зато идеальный асфальт. Где тут заблудишься? На одном из поворотов открылась картина редкостной красоты. Высокая гора поднимается мягким конусом, лес на подступах, зеленый луг и крохотная горная речка почти ручеек через которую легко перепрыгнуть. Так пахло травами, а еще медом от незнакомых цветов. Они только-только проснулись, поднимали крохотные заспанные головки. Саша прыгнула через речку, стряхнула росу, которая окатили ее толстые еловые лапы. Завизжала от счастья, понеслась по еще мокрой траве, не жалея кроссовок. Какой здесь воздух! Как жаль, что они уезжают! Она взобралась на пригорок, спустилась, завернула за высокие деревья, а когда остановилась, оказалось, что и лука, и дорога пропали из виду. Девушка проверила телефон. Ну, конечно, никакой доступности. Да и откуда она тут, в диких горах? Но раз есть тропинка, куда-то она ведет, вот только в правильную ли сторону. Где-то далеко загремел гром, а здесь на верхушках высоких деревьев заиграли лучи солнца, окрашивая листву в теплые золотистые тона, но тут же исчезли, потемнело, и даже в лесу ощущалось дуновение холодного ветра. Неожиданно ветер смолк и наступила тишина, такая, что Саша слышала собственное дыхание. Совсем стемнело, словно вернулась ночь, видимо огромная туча накрыла лес, И хотя все страхи остались во вчерашнем дне, стало не по себе, Она раздумывала то ли двигаться вперед, то ли переждать дождь под деревьями и услышала шорох веток. Саша обернулась. На тропе позади нее, метрах в двадцати, стоял волк. Огромный, куда там вчерашнему, побежденному храбрыми охотниками. Волк смотрел на девушку. Темный, совсем не похожий на тех волков, что она видела в зоопарках. Сделал шаг, слегка пригнулся Сейчас последует прыжок. Бежать некуда. Сердце ушло в пятки. Может, в кино люди бегут или забираются на деревья. В реальности она замерла, не в силах двинуться с места. Сейчас он прыгнет. Но вдруг волк выпрямился, подался назад. Зашуршали листья за спиной. Девушка осторожно в полоборота попыталась посмотреть, что у нее за спиной, и похолодело. Под не каплями, а ручьями потек заворотник спортивной куртки. Теперь все. Два зверя разорвут ее на клочки. Второй волк вышел из-за ее спины, встал на тропе перед девушкой. А первый, черный, громадный, снова попятился и исчез среди леса. Она готова была поклясться, что волк просто растворился среди деревьев. Бесшумно исчез в никуда. Волк на тропе перед Сашей был таким же огромным и страшным, но теперь она не боялась. Вспыхнули лучи солнца, ушла темнота, и кончики шерсти зверя тоже окрасились золотом, словно нимбом окутал его солнечный свет. Волк обернулся, в глубине его глаз вспыхнуло пламя далеких первобытных костров и словно растаял в золотом солнечном свете. Отец Василий, прошептала Саша. Неужели она увидела, как встретились силы света и тьмы? Крестник и Вука... Нет, теперь ей не хотелось произносить это слово. И не помник, потому что не надо тревожить, не надо вспоминать это существо. Виларка была права, он пришел, как пришел и крестник, потому что в мире должно существовать равновесие, иначе мир рухнет. Она сползла на мокрую траву, приходя в себя, но не в силах расстаться с окружавшим волшебством. Потом расплылась в улыбке, поднялась и бодро пошагала по тропе. Через пару минут деревья расступились, и она оказалась на берегу озера. Ни души не было на его берегах. Безмолвной стеной стоял густой древний лес, над которым высилась одинокая гора, покрытая снегом. На зеркальной глади воды замерла одинокая пустая лодка ярко-красного цвета. Словно неведомый дизайнер постарался. Поставил яркое пятно на черно-зеленом фоне. И вдруг хлынул дождь. Но солнце не исчезло, и струи дождя превратились в потоки золотого света. Золотые нити пронзали доисторический лес, проникали в черную воду ледникового озера, и ничего чудеснее этой картины нельзя было себе представить. Дождь вскоре закончился. Сразу остро запахло хвоей, от чистоты воздуха кружилась голова, в двух шагах нашлась асфальтированная дорога, и Саша пошла, потом побежала по ней, промокшая насквозь, но ужасно счастливая. Она торопилась в коттедж, боясь расплескать ощущение счастья, переполнявшее душу. Они позавтракали вдвоем с бальери, отец Слободан пришел провожать, Посетовал, что Александра не пришла на утреннюю службу. Как же, в дорогу и без благословения. Покряхтел, но благословил. Она вручила два свертка, один большой с едой, второй маленький. Потом, посмотришь, подарок. Уже приехала машина с молодым священником за рулем. С ним девушке предстояло ехать в Белград. Билеты на самолет из Белграда до Москвы утром прислал Иван. Бальери с отцом Слободаном уезжал в Тивот на побережье, откуда собирался вылетать в Рим. Прибежал мэр Вучитич, вручил Лису пакет с вином и ракией. Как тот не сопротивлялся, пришлось брать. «Мы у вас в долгу». «Да-да», – подтвердил отец Слободан, переводя речь мэра. Лишь один человек не приехал их проводить. Александра вздохнула, загрузила чемоданы в машину. «Что ж, значит, без прощания». Но тут среди деревьев показалась знакомая машина. Хотя Дамиан не праздновал с ними до ночи, он выглядел усталым и не выспавшимся. Он обнялся с бальери, а потом и Саша кинулась Карла на шею. «Увидимся», – засмеялся Лис. «Обязательно увидимся, Алекс». Вот он сел в машину и махнул рукой. Минута, и авто отца Слободана скрылось за деревьями. Молодой священник тоже уселся за руль, а девушка все медлила. «Я... я понимаю, что ты ужасно занят. У тебя все время звонит телефон. Ты его из рук не выпускаешь и летаешь повсюду. Но можно я буду иногда тебе писать? Я же не побеспокою слишком сильно». «Саша, ты можешь писать мне, когда захочешь». «Ты заставляешь меня улыбаться. Не знаю почему, но это так». Архимандрит поднял руку в благословении. А Саша бросилась к нему на шею, и даже чуть растерялась, когда Дамиан обнял ее в ответ, и даже звонко чмокнул в щеку. Она села в машину, но все же решилась. Так ее переполняли эмоции. Выскочила, подбежала к сербскому монаху. «Я... я хотела спросить. Ведь отец Василий правда крестник, да? Из старинного рода Бранковичей? Поэтому и уехал так быстро брат Марко. Понял, что не надо вмешиваться? Здесь другие силы должны вступать в бой». Брови Дамиана поползли вверх. «Саша, как тебе такое приходит в голову? Я думал, ты давно забыла о наших суевериях и старых сказках. Не придумывай всякие глупости». Она вздохнула и села в машину, водитель завел мотор. Архимандрит снял очки, протер их. Все еще, держа в руках, взглянул на девушку, почувствовав ее взгляд. Пламя древнего костра на миг вспыхнуло в глубине его темных глаз и тут же погасло. А Саша сидела, онемев, пока не скрылась из глаз высокая фигура в черном, а потом деревня, а за ней горы растаяли вдали и сменились сербскими равнинами. В аэропорту Белграда Саша наконец-то открыла маленький сверток, подаренный теткой Аной. В стеклянном шаре медленно кружилась Черногория, острок, Котор, жаблик, а потом она сделала то, что хотела и боялась сделать всю дорогу. Набрала в поисковике слова «Сербская церковь, отдел международных связей, архимандрит Дмиан» И прочла строки, в которых теперь не сомневалась. Имя в миру – Вук Бранкович. Дома она не удержалась. Позвонила лучшей подруге Соньке, рассказала обо всем. Об острове монаха Василия, о старых книгах, о золотом волшебстве – а волки у древнего озера. «Сань, вечно у тебя то русалки плещутся, то царевны-вампирши во тают». Вспомни, как рыбак рассказывал, что эта огромная щука махнула хвостом в полынье. «И что?» «А то, что ты поверила в сербские легенды, а потом с перепугу волки в лесу померещились, ты, наверное, уснула там под деревом, вот и привиделась». Ее серьезная и ответственная подруга, как всегда в своем репертуаре. Какие оборотни? Какие охотники на нечистую силу? Ты взрослая женщина. Давай, приезжай в гости, у нас тут точно нечисть не водится. Саша положила трубку и долго смотрела в окно на синее небо, зеленую листву, яркое солнышко. Действительно, но какие оборотни в 21 веке? Говорят, ничто не исчезает бесследно. И наши тени обречены вечно скользить в тех местах, где мы были когда-то. Там в вечности застыл крохотный остров. Можно представить себе, как скользит камера. Ближе и ближе, и вот уже каменное здание, где на увитой виноградом террасе сидит небольшая компания. Седой старец грустно улыбается высокому человеку в черной рясе с золотым крестом на груди. Светловолосая девушка восхищенно разглядывает старинные книги. А камера отъезжает, и остров уменьшается в размерах, чтобы стать только точкой на горизонте и исчезнуть во времени и пространстве, где эта застывшая картинка навсегда сохранится в вечности, как и тот единственный день, которому не дано повториться.